Далее начитывается «Литература». Страницы 367-371. Маркс Карл Энгельс Фридрих. «Немецкая идеология». Сочинение, второе издание, том третий. Маркс Карл Энгельс Фридрих. «Манифест коммунистической партии». Сочинение, второе издание, том четвертый. Маркс Карл. «Различия между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура» в книге. Маркс Карл. Энгельс Фридрих. Из ранних произведений. Москва, 1956 год. Маркс Карл. Тетради по истории эпикурейской, стоической и скептической философии в книге. Маркс Карл Энгельс Фридрих из «Ранних произведений», Москва, 1956 год. Маркс Карл «Капитал», том 1. Маркс Карл Энгельс Фридрих, «Сочинение», Второе издание, том 23. Энгельс Фридрих «Развитие социализма от утопии к науке», Маркс Карл Энгельс Фридрих, «Сочинение», Второе издание, том 19 Энгельс Фридрих. Антидюринг. Маркс Карл Энгельс Фридрих. Сочинение. Второе издание. Том двадцатый. Энгельс Фридрих. Диалектика природы. Маркс Карл Энгельс Фридрих. Сочинение. Второе издание. Том двадцатый. Энгельс Фридрих. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Маркс Карл Энгельс Фридрих. Сочинение. Второе издание. Том двадцать первый. Энгельс Фридрих, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Маркс Карл Энгельс Фридрих, сочинение второе издание, том 21. Ленин Владимир Ильич, материализм и эмпириокритицизм, полное собрание сочинений, том 18. Ленин Владимир Ильич, философские тетради, полное собрание сочинений, том 29. девятый. Примечание автора книги. Далее литература приводится в хронологическом порядке ее публикации на русском языке. Конец примечания автора. Аристотель Политика. Перевод Н. Скворцова. Москва, 1865 год. Второе издание Москва, 1893 год. Редкин П. Г. Из лекции Петра Григорьевича Реткина по истории философии права в связи с историей философии вообще. Семь томов. Санкт-Петербург, 1889-1891 годы. Виндельбанд В. История древней философии. Санкт-Петербург, 1893 год. Авторизованный перевод со второго немецкого издания. Москва, 1911 год. Таннери П. Первые шаги древнегреческой науки. Перевод с французского. Санкт-Петербург, 1902 год. Трубецкой С.Н. История древней философии. Лекции, читанные на историко-филологическом факультете Императорского Московского университета и на высших женских курсах. В 1902-1903 годах. Москва, 1903 год. Филиппов М.М. История философии с древнейших времен. Собрание сочинений. Том 1. Санкт-Петербург, 1903 год. Второе издание. Санкт-Петербург, 1910 год. Трубецкой С.Н. История древней философии. Две части. Москва, 1906-1908 годы. Браш М. «Классики философии». Перевод с немецкого. Санкт-Петербург, 1907 год. Этика Аристотеля. Перевод с греческого «Э. Радлова». Санкт-Петербург, 1908 год. Зелинский Ф. «Соперники христианства». Статьи по истории античных религий. Второе издание. Санкт-Петербург, 1910 год. Гераклит Эфесский. Фрагменты о природе. Перевод с древнегреческого Нелендер. Москва, 1910 год. Филиппов М.М. История философии с древнейших времен. Санкт-Петербург, 1911 год. Гумперц Г. Греческие мыслители. Перевод с немецкого. Санкт-Петербург, 1911-1913 годы. Тома 1 и II. Маковельский А.О. Сократики. Первые греческие мыслители в их творениях, в свидетельствах древности и в свете новейших исследований. Историко-критический обзор и перевод фрагментов Доксографического и биографического материала. Казань. 1914-1919 годы. Части 1-2-3. Гуляев А.Д. Лекции по истории древней философии. Казань. 1915 год. Гилеров А.Н. Философия в ее существе, значении и истории. Киев. 1916 год. Том 1. Второе издание. Киев. 1918-1919 годы. Части 1 и 2. Луначарский А.В. Введение в историю религии. Москва. 1924 год. Лурье С.Я. Антифонд. Творец древнейшей анархической системы. Москва, 1925 год. Рейснер М. А. Идеология Востока. Очерки восточной теократии. Москва-Ленинград, 1927 год. Щербатской Ф. И. К истории материализма в Индии. Восточные записки. Ленинград, 1927 год, том 1. Лорие С. Я. История античной общественной мысли. Общественные группировки и умственные движения в эллинском мире. Москва-Ленинград, 1929 год. Чернышов Б. Софисты. Москва, 1929 год. Сережников В. К. Очерки по истории философии. Москва-Ленинград, 1929 год, том 1. Леви-Брюль-Эль. Первобытное мышление. Перевод с французского. Москва, 1930 год. Гегель. Лекции по истории философии. Сочинения. Тома 9 и 10. Перевод с немецкого. Москва, 1932 год. Даннеман Ф. История естествознания. Перевод с немецкого. Москва-Ленинград. 1932 год. 1938 годы. Тома 1, 2 и 3. Ксенофонт Афинский. Сократические сочинения. Воспоминания о Сократе. Москва-Ленинград, 1935 год. Демокрит в его фрагментах и свидетельствах древности. Под редакцией и с комментариями Г. К. Баммеля. Москва, 1935 год. Лурье С. Я. Теория бесконечно малых у древних атомистов. Москва-Ленинград, 1935 год. Дынник М. А. Очерк истории философии классической Греции». Москва, 1936 год. Тураев Б. А. История Древнего Востока. Ленинград, 1935-1936 год. Части первая, вторая. Античные теории языка и стиля Москва 1936 год Петров АА Ван Би труды Института востоковедения 13 том Москва Ленинград 1936 год Платон Теэтет. Москва Ленинград 1936 год Аристотель физика Москва, 1936 год. Аристотель «Афинская политея». Москва, 1936 год. Аристотель «О душе». Москва, 1937 год. Лункевич В.В. От Гераклита до Дарвина. Очерки по истории биологии. Москва, Ленинград. 1936 год. 1943 годы. Тома 1, 2, 3. Второе издание в двух томах. Москва, 1960 год, том 1. Аристотель о частях животных. Перевод с греческого В. П. Карпова. Москва, 1937 год. Дынник М. А. Очерк истории философии классической Греции. Москва, 1936 год. Сережников В. Сократ. Москва, Ленинград, 1937 год. Лорие С. Я. Демокрит. Москва, Ленинград, 1937 год. Петров А. А. Очерк философии Китая в книге «Китай». Москва, Ленинград, 1940 год. История философии. Москва, 1941 год. Том 1. Выгодский М. Я. Арифметика и алгебра в Древнем мире. Москва, Ленинград. 1941 год. Второе издание, исправленное и дополненное. Москва, 1967 год. Александров Г. Ф. История западноевропейской философии. Второе издание. Москва, Ленинград, 1946 год Лорье С. Я Очерки по истории античной науки Греция эпохи расцвета Москва Ленинград 1947 год Маковельский А.О. Древнегреческие атомисты Баку, 1946 год Писарев Д. И. Идеализм Платона В книге Избранные философские и общественно-политические статьи, Ленинград, 1949 год. Гомер, Илиада, перевод В. Вересаева. Москва-Ленинград, 1949 год. Ян Хин Шун, Древний китайский философ Лао Цзы и его учения. Москва-Ленинград, 1950 год. Аристотель Об искусстве поэзии. Москва, 1951 год. Аристотель. Аналитики первая и вторая. Москва, 1952 год. Горький Максим. О сказках. Собрание сочинений в 30 томах. Москва, 1953 год. Том, 27. Лосев А.Ф. Олимпийская мифология в ее социально-историческом развитии. Ученые записки. Том 72. Кафедра классической филологии. Москва, 1953 год. Выпуск 3. Гомер, Одиссея. Перевод В. Вересаева. Москва, 1953 год. Петров А. А. Ван Чун. Древний китайский материалист и просветитель Москва 1954 год Чаттерджи С и Датта Д. Введение в индийскую философию Перевод с английского Москва 1955 год Ахманов А.С. Греческая философия от ее зарождения до Платона в книге История греческой литературы Москва, 1955 год, том 2. Бернал Джи «Наука в истории общества». Перевод с английского. Москва, 1956 год. Матье М. Э. «Древнеегипетские мифы». Москва, 1956 год. Сыма Тянь «Избранная». Москва, 1956 год. История философии. Москва, 1957 год, том 1. Косвин М. О. Очерки истории первобытной культуры. Второе издание «Исправленное и дополненное». Москва, 1957 год. Ши Цзин. Избранные песни. Москва, 1957 год. Ян Юн Го. История древнекитайской идеологии. Перевод с китайского. Москва, 1957 год. Соколов В.В. Античная философия. Москва, 1958 год. Рой М. История индийской философии. Греческая и индийская философия. Перевод с бенгальского. Москва, 1958 год. Томсун-Джи. Исследование по истории древнегреческого общества. Перевод с английского. Том 1, 1958 год. Боннар-А. Греческая цивилизация. Перевод с французского. Москва, 1958-1962 годы. Тома 1, 2, 3. Артхашастра или наука логики. Москва-Ленинград. 1959 год. Варден Б.Л. Пробуждающаяся наука. Перевод с голландского. Москва, 1959 год. Ильин Г.Ф. Религии Древней Индии. Москва, 1959 год. Никольский Н. Культура Древней Вавилонии. Москва, 1959 год. Тимошенко В.Е. Материализм Демокрита. Москва 1959 год. Томпсон Джи. Первые философы. Перевод с английского. Москва 1959 год. Асмус В.Ф. Демокрит. Москва 1960 год. Дхаммапада. Москва 1960 год. Законы Ману. Москва, 1960 год. Краткий очерк истории философии Москва, 1960 год. Лосев А. Ф. Гамер, Москва, 1960 год. Маковельский А. О. Авеста Баку. 1960 год. Философская энциклопедия. Москва, 1960-1970 годы, тома с первого по пятый. Шутский Ю.К. китайская классическая книга перемен. Москва, 1960 год. Го Мужо. философы Древнего Китая, 10 критических статей. Перевод с китайского. Москва, 1961 год. Плутарх. Сравнительные жизнеописания в трех томах. Москва, 1961-1963 годы. чатто Патхия де Локаята-Даршана. История индийского материализма. Перевод с английского. Москва, 1961 год. Эпос о Гильгамише. О все видавшем. Перевод с Аккадского и М. Дьяконова. Москва, Ленинград, 1961 год. Памятники мировой эстетической мысли. Античность, Средние века, Возрождение. Москва, 1962 год, том 1. Эллинские поэты. Перевод В. Вересаева. Москва, 1963 год. Бурбаки Н. Очерки по истории математики. Перевод с французского. Москва, 1963 год. Гостеева Е.И. Философия Вайшешека. Ташкент, 1963 год. Древнеиндийская философия. Начальный период. Москва, 1963 год. Кессидии Ф.Х. Философские и эстетические взгляды Гераклита Эфесского. Москва, 1963 год. Лосев А.Ф. История античной эстетики, ранняя классика Москва, 1963 год Шакирза Д. А. Эпикур Москва 1963 год. Элиан Пестрые рассказы Москва Ленинград 1963 год Стройка Д. Краткий очерк истории математики. Москва 1964 год Бриха Дараньяка Упанишада Москва 1964 год Чхандогия Упанишада Перевод с санскрита Москва 1965 год Аникеев Н. П. О материалистических традициях в индийской философии Древность и раннее средневековье Москва 1965 год Дуватур А. Политика и политии Аристотеля Москва, 1965 год Кочетов А.Н. Буддизм Москва, 1965 год. Крамер С. История начинается в Шумерии. Перевод с английского. Москва, 1965 год. Лирика древнего Египта. Москва, 1965 год. Редер Д.Г. Мифы и легенды древнего двуречья. Москва, 1965 год. Соколов В.В. В. История древней и средневековой зарубежной философии. Москва, 1965 год. Юань К. Мифы древнего Китая. Москва, 1965 год. Быков Ф.С. «Зарождение общественно-политической и философской мысли в Китае». Москва, 1966 год. Конрад Н.И. «Запад и Восток». Москва, 1966 год. Михайлова Э.Н. Чанашев А.Н. «Ионийская философия». Москва, 1966 год. Общее и особенное в историческом развитии стран Востока. Материалы дискуссии об общественных формациях на Востоке. Азиатский способ производства. Москва, 1966 год. Чадто-Падхияя-Д. История индийской философии. Перевод с английского. Москва, 1966 год. Атеисты, материалисты, диалектики Древнего Китая. Ян Чжу, Ле Цзы, Чжуан Цзы. 6-4 века до н.э. Москва, 1967 год. Маковельский А.О. История логики. Москва, 1967 год. Упанишады. Москва, 1967 год. Асмус В.Ф. «Вопросы теории и истории эстетики». Сборник статей. Москва, 1968 год. Гусева И.Р. «Джайнизм». Москва, 1968 год. Коседовский «Зенон». «Когда солнце было богом». Перевод с польского. Москва, 1968 год. Нейге Бауэр О. Точные науки в древности. Москва, 1968 год. Платон. Сочинение в трех томах. Москва, 1968-1972 годы. Антология мировой философии в четырех томах. Москва, 1969 год. Том 1. Асмус В.Ф. Платон. Москва, 1969 год. Авраамова М.А. «Учение Аристотеля о сущности». Москва, 1970 год. Богданов Б.В. «Ленинские принципы анализа истории философии». Москва, 1970 год. Васильев Л.С. «Культы, религии, традиции в Китае». Москва, 1970 год. Григорьян М.М. Курс лекций по истории атеизма. Москва, 1970 год. Лурье С. Я. Демокрит. Тексты, перевод, исследования. Москва, 1970 год. Чянашев, А.Н. Эгейская предфилософия. Москва, 1970 год. Афанасьева В. О. Гильгамиш и Энкиду. Москва, 1971 год. Волков Г.Н. бели науки. Москва, 1971 год. Гусева Н.Р. Индия. Тысячелетие и современность. Москва, 1971 год. Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта. Москва, 1971 год. Литература Древнего Востока. Москва, 1971 год. Геродот. История в девяти книгах. Ленинград. Наука. 1972 год. Индийская культура и буддизм. Москва, 1972 год. Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу. Москва, 1972 год. Конрад Н. И. Запад и Восток Москва 1972 год. Ригведа избранные гимны Москва 1972 год. Рожанский Н. Д. Анексагор Москва 1972 год. Роль традиций в истории и культуре Китая Москва 1972 год. Сыма Цянь. Исторические записки. Москва, 1972-1973 годы. Тома 1, второй. Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. Москва, 1972-1973 годы. Античная цивилизация. Москва, 1973 год. Чатто падхияя де Индийский атеизм. Перевод с английского. Москва, 1973 год. Комарова В. Я. К текстологическому анализу античной философии. Москва, 1973-1974 годы. Выпуски 1-2. Историко-филологические исследования. Москва, 1974 год. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Высокая классика. Москва, 1974 год. Попов, П.С. Стяжкин и И. Развитие логических идей от античности до эпохи Возрождения. Москва, 1974 год. Аристотель. Сочинение в четырех томах. Москва, 1975 1978 годы. Тома 1, 2. Иванов В. Т. Физика и мировоззрение. Ленинград, 1975 год. История философии и вопросы культуры. Москва, 1975 год. Залесский Н. Очерки по истории античной философии. Ленинград, 1975 год. Выпуск 1. Философы классической Греции. Комарова В. Я. Становление философского материализма в Древней Греции. Ленинград, 1975 год. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. Москва, 1975 год. Программа по истории зарубежной философии. Москва, 1975 год. Чанышев А.Н. «Италийская философия». Москва, 1975 год. Шталь И.В. «Гомеровский эпос». Москва, 1975 год. Асмус В.Ф. «Античная философия». Второе издание. Москва, 1976 год. Атхарваведа Избранная. Москва, 1976 год. Из истории античной культуры. Москва, 1976 год. Кесиди Ф. Х. Сократ. Москва, 1976 год. Китай. Традиции и современность. Сборник статей. Москва, 1976 год. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. Москва, 1976 год. Спирин, В.С. Построение древнекитайских текстов. Москва, 1976 год. Стеблин, Каменский, М.И. Миф. Ленинград, 1976 год. Токарев, С.А. Религии в истории народов мира. Третье издание «Исправленное и дополненное». Москва, 1976 год. Феоктистов В.Ф. Философские и общественно-политические взгляды Сюньцзы. Исследование и перевод. Москва, 1976 год. Завадская Е.В. Культура Востока в современном западном мире. Москва, 1977 год. Лосев А.Ф. «Античная философия истории». Москва, 1977 год. «Мифология древнего мира». Перевод с английского. Москва, 1977 год. Нерсесянц В.С. Сократ». Москва, 1977 год. Философские тексты Махабхараты. Ашхабад, 1977 год выпуск первый, книга 2. Ану и книга Санат Суджаты. Философские тексты Махабхараты. Ашхабад, 1978 год. Выпуск первый, книга 1. Бхагават Гита. Аристотель поэтика. В книге Аристотель и Античная литература. Москва, 1978 год. Овсянников М.Ф. История эстетической мысли. Москва, 1978 год. Современные зарубежные исследования по античной философии. Москва, 1978 год. Федоренко Н.Т. Древние памятники китайской литературы. Москва, 1978 год. Аристотель. Риторика. В книге Античные риторики. Москва, 1978 год. Диоген Лаэрский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Москва, 1979 год. Из истории западноевропейской культуры. Москва, 1979 год. Лосева П.Н. Проблемы генезиса науки. Ростов 1979 год. Немировский А.И. У истоков исторической мысли. Воронеж 1979 год. Новое в современной классической филологии. Москва 1979 год. Нерсесянц В.С. Политические учения древней Греции. Москва, 1979 год. Платон и его эпоха. Москва, 1979 год. Покровский З.А. Античный философский эпос. Москва, 1979 год. Померанцева А.Е. Поздние Даосы о природе, обществе и искусстве. Москва, 1979 год. Шейнман Топштейн С.Я. Платон и ведийская философия. Москва, 1979 год. Рожанский Н.Д. Развитие естествознания в эпоху античности. Москва, 1979 год. Бонгард Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация, философия, наука, религия. Москва, 1980 год. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. Москва, 1980 год. Конец раздела «Литература». Конец записи книги Чанышев Арсений Николаевич Курс лекций по древней философии Допущено Министерством высшего и среднего специального образования СССР в качестве учебного пособия для студентов и аспирантов философских факультетов и отделений университетов. Москва. Издательство «Высшая школа», 1981 год. В книге 374 страницы и 27,6 учетно-издательских листов. Запись произведена в отделе экспериментальной записи и тифлографики при Республиканской Центральной Библиотеке для слепых Москва 1985 год, читала Татьяна Бояркина.